вячеслав шишков угрюм река книга первая читает алексей богдасаров жене и другу клавдии михайловне шишковой посвящаю уж ты матушка угрюм река государыня мать свирепая из старинной песни часть первая глава первая На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска. «Стой! Срулна! Стрыжом! Брейм! Первый зорт!» Хозяин этой цирюльни, горец брагим углы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд. Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим Оглы известен пьющему люду городских окраин, как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб. Пропившиеся двадцатники, так звали здесь чиновников, мастеровщина, матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане, да мало ли какого народу, находила отраду под гостеприимным кровом Ибрагима углы, а за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника, Пушкин, Лермонтов, Толстой, впечатление свежий, яркий. Сказочные горцы бегут со страниц И манят юные мечты в романтическую даль, В ущелья под Чинары. Но как тут не зайти к Ибрагиму углы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с кавказских гор, В плечах широк, в талии тонок, А алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови Взглянет построже, убьет. Вот черт! Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый этот Ибрагим ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь. ал -ля, ля гей Да как бросится под музыку лезгинку танцевать? Вот тогда вы полюбуйтесь, Ибрагимом! Заглядывал сюда с товарищами и прохор Громов. Оркестр давно закончил последний марш. Трубы остыли. И турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть, дремучий, вековой, огромный. Нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам мрачнел осенний поздний вечер. Рохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу. Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно граяло на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился. «Драка!» И он припустился на голоса прямиком через клумбы цветов и мочижины. «Бей!» Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальца. Опытным глазом Забияки он быстро окинул поле битвы. На площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между семинарами и гимназерами. К той и другой стране приставали мещане, хулиганы, всякий сброд. «Ура! Ура! Гони кутью в болото! Ребята! Наших бьют!» Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы. «Полиция!» — и все в рассыпную. «Лезь по деревьям!» Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом и сразу отрезвел. «Полиция!» С гамом мелькали возле него пролетающие тени. «Айда наутек!» Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул. «Ага, есть! С ножом, дьяволенок!» Сгреб его в охапку полицейский, но он как налим выскользнул из рук и стремглав вдоль улицы. «Жулик! и май! Держи!» Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился, закурил на правой руке кровь. — А где ж Картуз? И сердце его сжалось новая его фуражка с четкую надписью на козырьке «Прохор Громов» очевидно попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. — Боже мой! Что ж делать? «К Ибрагиму!» «Да, Ибрагим оглый. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может». И Прохор, вздохнув, повеселел. Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей-гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое, гимназисты хохотали. Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались. — Я за ним! Он от меня! Я выхватил нож! — Молодец! дальше. Я его в горячах ножом! — упавшим голосом сказал Прохор. «Хе -хе, зарезал — Зарезал! — радостно вскричал Черкес. — Нет, ранил! — Дурак! Я его тихонько, перочинным ножичком маленьким, — оправдывался Прохор. «Дурак! Кинжал надо! Вот, да!» Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. «Подарка!» «Да что ты, Ибрагим!» — сквозь слезы проговорил Прохор. «Меня исключат! Ты посоветуй, как быть!» Он опустился на табурет, сгорбился. «Главное, фуражка!» фуражки узнают. Плевать! Товарища кунака защищал! Себя защищал! Резать надо! Трусить не надо! Джигит будешь!» На громкий его голос один за другим входили гимназисты. «Ружье, тьфу! Кинжал — самый друг, самый кунак!» — крутил горец сверкающим кинжалом. «Ночью капказ едем свой сакля! Лес, луна, горы!» Вижу белый человек на дороге, кричу, стоит, еще кричу, стоит, третий раз, стоит, снимаем винтовка, стрелаем, стоит, схватил, кинчал, в зубы, ползем, подползаем, размахнулся, раз, глядим, бабья рубаха на веревке, Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил. — Ну, ныхныч, все справим. Идем, кожи где? Прохор пошел за Ибрагимом. «Стой — Стой! — остановился тот. — Денги надо, платить надо. Полиции бегать, гимназии бегать, директор стричбрыть даром. Не бойся, Ибрагишка все может. Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков. «Ай